Квартира Чейза превратилась в проходной двор. Криминалисты сновали туда-сюда, внимательно собирая улики. В глубине души Фрэнк знал, что от всего этого будет мало проку. Но теперь нужно сделать все как следует. Нельзя упустить ни единой зацепки, если это поможет отыскать дочку. Вскоре приехала Ольга с опухшими глазами. По ее виду можно было смело сказать, что звонок Чейза прервал глубокий теплый сон. Но, несмотря на все их разногласия, она примчалась, как только узнала, что произошло. — Как ты? — спросила Холден, сделав глоток энергетического напитка. — Мне еще никогда не было так страшно, — признался Чейз, — словно я заглянул в глаза самой смерти. Кем бы ни был этот человек, он точно не остановится. И что-то мне подсказывает, для того, чтобы положить конец его зверствам, нам придется постараться, как никогда прежде. — Он что, и впрямь такой супермен, как о нем говорил Марс? Ольга попыталась сострить, но, глядя на лицо напарника, поняла, что шутка не зашла. Я не могу этого объяснить. Но все выглядело так, словно он мог управлять всем вокруг. Что ты имеешь в виду? Я не мог пошевелиться. Тело онемело. Сердце колотилось, как бешеное. Но руки и ноги отказывались сопротивляться. Дав пройти криминалисту, снимающему отпечатки пальцев, Ольга сказала. Это был шок, вот и все. Я знаю, что такое шок. Это было нечто другое. Я пытался схватить его, но в тот самый момент, когда я почти коснулся его, он оказался в другом месте. Телепортировался? Я говорю лишь то, что видел собственными глазами. «Фрэнк, ты ударился головой», — раздался голос Кевина. Парень зашел в комнату и поздоровался с коллегами. Плюс ко всему эмоциональное состояние. Сложи все вместе и получим невероятную картину, что пытается выстроить твой мозг. Смотря на Сару, раздающую кружки с кофе, Фрэнк на секунду задумался. «Возможно, Кевин прав, и все это лишь плод его воображения. Он обычный человек», — продолжил Сакс. «Просто больной на всю голову, со своим извращенным мировоззрением. Но все же человек, и он точно так же умрет, если ему выстрелить в грудь. Он что-то знает о пропаже моей дочери». Ольга и Кевин напряглись. «Если так, то им нужно брать Феникса живым» а это выводило задачу на новый уровень сложности. Судя по тому, как он расправился с армянской диаспорой, сдаваться парень точно не намерен. «Детектив!» — раздался голос одного из криминалистов. «Кажется, мы кое-что нашли». Фрэнк вышел в коридор и, взглянув на находку, понял. Игра только началась.